Глава седьмая. Ядана помнила рождение дочери так ясно, словно это было вчера. Она часто говорила, что появление Мими на свет самое прекрасное событие в ее жизни, хотя на тот момент уже была матерью пятерых сыновей. Она всегда мечтала о дочери, но рождались только мальчики. Забеременев снова, Ядана очень удивилась. Возраст ведь уже не тот, ей было 38, и ребенок, которого она ждала, воспринимался ей совсем иначе, нежели в юности. Для нее это был редкий удивительный подарок, беременность приносила только счастье, никаких страданий. Каждый день, закончив работу на поле, едано разгибала спину, закрывала глаза, гладила растущий живот и радовалась. Ночью, когда не спалось, она наслаждалась ощущениями, которые ей дарил растущий в чреве младенец. Ей нравилось чувствовать, как дитя ворочается и стучит ручками и ножками в стенки ее живота. Это были самые прекрасные минуты в ее жизни. Другая, более сентиментальная женщина, наверное, плакала бы от радости. Ядана радовалась тихо, без слов и слез. Она и сейчас помнила, как крохотная дочка впервые взглянула на нее большими темно карими почти черными глазами. Разве такое забудешь? О какой красивой родилась маленькая Мими. Ее смуглая кожа была намного мягче, чем у других детей Яданы. Круглая головка ничуть не пострадала, проходя через узкий таз матери. Девочка с такими правильными чертами лица, конечно же, была подарком небес. Даже повитуха признала, что еще не держала на руках более прекрасного ребенка. Едва открыв глазки, Мими сразу же улыбнулась матери. Такой улыбки Ядана не видела ни у своих детей, ни у чужих. Ядана словно не замечала, что дочь родилась с повернутыми внутрь ступнями. Зато Муэй, ее муж, сразу это увидела, даже вскрикнула от ужаса. У каждого ребенка свои особенности, не возмутило, ответила Едана. Врожденное уродство ног Мими ее ничуть не испугало и не огорчило. Да и, и что значит искривленные ступни по сравнению с чудом, который она сейчас держала у своей груди? Не поколебались покойствия Еданы слухи, что поползли по окрестным дворам и за несколько недель охватили весь город. Поговаривали, будто ее дочка воплощение... Осла, одного шотландца. За два или три месяца до рождения Мими осел сломал передние ноги, и хозяин его пристрелил. Говорили также, что Мими не жалится на этом свете. Кое-кто из соседей считал рождение у вечной девочкой платой за обильный урожай, который несколько лет подряд собирала семья Мими, ишь, как разбогатели, а? Дом построили на сваях, деревянный, с металлической крышей. А ведь всякому известно, большое богатство обязательно притянет беду. Находились и те, кто в рождении Мими видел знак грядущих несчастий. Едане даже советовали не гневить судьбу. Отнести новорожденную в лес, и пусть небеса решают ее дальнейшую участь. Родные мужи требовали, чтобы она сходила к астрологу. Тот наверняка расскажет, какой будет жизнь у вечного ребенка. А если Мими впереди ждут сплошные страдания, может и впрямь избавиться от нее пораньше. Ядана не желала слушать ничьих советов. Она всегда больше полагалась на интуицию, чем на звезды, и материнское чутье безошибочно говорило, что она родила удивительного ребенка, наделенного необыкновенными способностями. Зато Моэй далеко не сразу согласился с женой. Поначалу он старался не прикасаться к дочери, а если приходилось, то держал ее на вытянутых руках подальше от себя. Сыновьям запретил подходить к сестре. Как-то вечером, не выдержав, Едана резко бросила мужу. У вечной ноги не заразны. Знаю, буркнул он, не желая затевать неприятный разговор. Она не только моя дочь, но и твоя. Ей скоро год, а ты даже не смотришь на нее. Почему? сердито крикнула Едана, порывисто развернув одеяльцев, которое была завернута мими. Почему? Переспросил Моя. Он глядел то на жену, то на голенькое тельце Мими. Малышка дрожала от холода, но не плакала. Она смотрела на отца и, казалось, задавала тот же вопрос. «Да, почему?» — повторила Едана. Муэй протянул руки и робко дотронулся до животика Мими, а затем провел пальцами по маленьким бедрам, коленкам и... так, пока не коснулся вечных ступней. Мими весело улыбалась отцу. Взгляд дочери напомнил ему глаза жены, когда они с Еданой впервые встретились, и улыбка несла в себе такое же волшебство, как губы яданы. Моя до сих пор не мог противиться чарам этой улыбки. Ему вдруг стало по-настоящему стыдно. Едана молча запеленала дочь, обнажила грудь и принялась кормить Мими. Вскоре Моэ убедился, его дочь унаследовала от матери не только красивые глаза, но и спокойный, неунывающий характер. Мими никогда не плакала. Редко кричала и спала всю ночь напролет, словом, находилась в полном ладу с собой окружающим мир. Ничего не изменилось в характере девочки, когда она впервые попыталась встать на ножки. Ей шел второй год, и она бойко ползала по дому. В тот день Мими выбралась на крылечко и подползла к перилам. Еда и Моэ во дворе кормили куры свиней. Оба следили, как Мими вцепилась ручонками в столбики перил. Видно, она решила, что и ей пора ходить, как другие, но... Искривленным ступням не под силу удержать тело, и Мими, испуганно взглянув на родителей, рухнула на пол. Неудача не обескуражила ее, Мими снова потянулась вверх и снова упала. Мой хотел броситься на выручку, хотя и не понимал, как и чем помочь дочери. Еда крепко схватила его за руку, не надо. Мими должна сама убедиться, что ноги ее не держат и ходить она не сможет. Мими не плакала, она... Терла глаза и разглядывала перила, словно причина была не в ногах, а в столбиках и досках. Потом девочка утратила усилия, но после шестой неудачи бросила это занятие, села на пол и улыбнулась родителям. С тех пор она больше не предпринимала попыток вставать и ходить. Поняв, что ей суждено только ползать, Мими прекрасно освоила этот способ передвижения по дому и двору. Она так проворно взбиралась на крыльцо и скатывалась вниз, что родители едва поспевали за ней. Она гонялась за цыплятами, а в жаркие летние дни после дождя, когда жесткая земля становилась мягкой и податливой, обожала барахтаться в грязи. Мими играла с братьями в прятки и забиралась в такие укромные уголки, что ее не могли найти. Не изменился характер девчушки и потом, когда она подросла и стала лучше понимать важность здоровых ног мими жадно следила за беготней соседских ребят и их лазаньем по ветвям высоких эвкалиптов границам дворов едана чувствовала что дочь завидует ребятне но не настолько чтобы позволить зависти омрачить жизнь ей не суждено бегать и лазить по деревьям но в жизни есть мало других сторон где ничто не сдерживает ее свободу любознательность мими не знала границ Из всех даров, которыми судьба наградила девочку, самым удивительным был ее голос. В раннем детстве Мими немало времени проводила на спине Еданы, пока та работала в поле. Желая развлечь дочку, Едана пела. Вскоре Мими выучила почти весь репертуар наизусть и подпевала матери. С каждым годом голос Мими становился все красивее. Ей уже исполнило семь лет. Вечерами, помогая матери готовить ужин, она пела на кухне. Привлеченные вокалом соседи собирались перед домом, ловя каждый звук маленькой пивуньи. Двор не вмещал всех желающих. Часть слушателей стояли на дороге, а иные влезали на эвкалипты. Неужели эти люди когда-то видели в рождении Мими предзнаменование беды? Теперь они шепотом рассказывали, что голос девочки обладает волшебной силой и, более того, исцеляет больных? Соседи охотно рассказывали про старую вдову, которая несколько лет не покидала хижина из-за больных ног, но однажды, услышав пень и мими, вышла к слушателям и вдруг начала плясать. Ее танец становился все неистовее, если бы не вмешательство Моэ, старуха сбросила бы с себя одежду. Рассказывали о мальчике по прозвищу Рыба, его кожа была покрыта коркой, напоминающей чешую, снадобья английских врачей не действовали, а пень и мими помогло. Через полгода мальчишка полностью избавился от болезни. Мими любила бывать на рынке и всегда просила мать взять ее с собой. Однажды, пока едана покупала картошку и рис, Мими запела. Вокруг нее стала собираться толпа. Казалось, люди забыли, зачем пришли на базар. Они завороженно стояли и слушали девочку. Конечно, тем все кончилось, что к Мими подошли двое полицейских и попросили петь где-нибудь в другом месте, где ее голос не будет мешать общественному порядку. Один ирландец, осевший в коло, отставной майор английской армии Горький Пьяница, пожелал, чтобы Мими пела у его смертного одра. Ее стали приглашать на свадьбу и празднество по случаю рождения детей, щедро платя чаем, рисом и курами. Муэ уже начал подумывать, не отдать ли ему землю в наем, и вдруг Мими объявила родителям, что больше петь не будет». Все трое сидели на дворе, сумерки еще не спустились, но в воздухе чувствовалась приятная вечерняя прохлада. Едана теплой курткой укутала плечи дочери. Мими толкла в ступе кору дерева танака, а мать мыла помидоры и лук парей. Под домом хрюкала свинья, почти у самых ворот пристроился буйвол, вдохновенно сооружая навозную лепешку. Двор наполнился резким характерным запахом. «Не будешь петь?» переспросил Муэ, решив, что дочь шутит. «Да? Больше не буду». «Почему?» «А пение меня больше не радует». «Как это? Что это случилось?» насторожился Муэ. «Ничего. Я и так много пела. В пении не осталось ничего особенного, оно мне разонравилось. Но ведь твой голос каждым днем становится все сильнее и красивее». «Может, и так, но мне он больше не нравится. Слышать его не могу». Ты что же, совсем прекратишь петь? Я хочу сберечь свой голос, сохранить его, когда-нибудь снова запою. Сохранить для чего? Недоумевал Моя. Пока не знаю, но когда время настанет, пойму. Спорить с дочерью было бесполезно, и Моя это знал. Мимио унаследовала материнское упрямство. Она редко на чем-либо настаивала, но уж если принимала решение, никакие уговоры не действовали. В тайне Моя восхищался характером Неми. Родители с тосткой глядели на дочь. Еда на острее понимала, как сильно та изменилась. Мими исполнилось 14, и ее тело постепенно приобретало женские формы. Теперь сама девочка, а не только ее голос день ото дня становилась все прекраснее. Глаза уже не казались огромными, как в раннем детстве, но по-прежнему оставались лучистыми. Кожа Мими приобрела оттенок тамаридно Руки, во многом заменявшие ей ноги, не огрубели от ползания, не растрескались и не покрылись мозолями, наоборот. Стали длиннее и изящнее. А какие проворные пальцы были у Мими! Едана давно уже не пыталась угнаться за дочерью, когда та чистила и крошила корень имбиря. Два года назад она научила Мими ткать. Вскоре девочка и в этом ремесле ее превзошла, но более всего Едану восхищала уверенность, с какой Мими двигалась по жизни. В прошлом мать одолевали кошмарные сны. не снилось, как Мими, словно зверек ползет через грязь. Иногда она видела дочку, выляющей по рынку, где зеваки хохотали во все горло, тыча пальцами. Но еще хуже был сон о железной дороге. Мими опаздывала на поезд до Тази. Состав трогался, она присмыкалась по платформе все быстрее и быстрее и останавливалась у края, провожая глазами удаляющийся поезд. Опасения не оставляли Едану и днем. Мими вырастет, станет взрослой женщиной, но как она будет встречать гостей? Выползать к ним на четвереньках? Ведь это так унизительно. Теперь Едана понимала, опасения напрасны. Мими держалась уверенно и с большим достоинством. А в ее манере двигаться не было ничего унизительного, ничего животного. Мими носила только самые красивые лонги, которые сама же и ткала. Что еще удивительнее, она умудрялась не запачкать одежду ни на грязном полу, ни тем более на дворе. Мими не стыдилась того, что не ходит, а ползает. Она делала это с таким благородством, что народ на рынке почтительно расступался, освобождая ей дорогу.